Глава четвертая. Он заказал самый простой обед, не спросил ни водки, ни вина. В отличие от Мамонтова, Михаил Яковлевич пил только тогда, когда было или могло стать весело. Он ждал такой радости от обеда с Лизой. Ему было больно почти до слез. Пообедав, Черняков поднялся к себе и лег на диван. Собственно, в чем же я могу ее обвинять, думал он. «Ну хорошо, революционное сборище. Разве она от меня скрывала, что сочувствует революционерам? Я отлично знал это. Я думал, правда, что она больше сочувствует, чем участвует, однако это было лишь мое предположение. В конце концов, она не только не была обязана мне все рассказывать, но даже не имела права, ведь они играют в конспирацию. Вот и бутылочки захватили с собой, чтобы изображать пикник. Этакие заговорщики». Единственное, чего я не могу требовать, это чтобы она меня не компрометировала. Но мы найдем и тут образ взаимоотношений, ведь я уже раз хранил у себя трое суток пакет с это, то братцы. Кто же этого не делает? В таких одолжениях не принято отказывать. Что же, собственно, переменилось? Восемь часов он не вытерпел и вышел опять из гостиницы, хотя до назначенной встречи оставалось еще два часа. В парке народа было меньше. Навстречу Чернякову шла компания, тоже, очевидно, возвращавшаяся с пикника. Но это были другие молодые люди, хотя и похожие на тех. Самоварта, Самовар-то! Самовар забыли! — орал студент. Ничего в корзинке не осталось, как саранча набросились, так же весело кричала догонявшая их девица. — Вот и эти тоже верно собираются произвести революцию, — думал Михаил Яковлевич, злобно поглядывая на молодых людей. Сторожа, ругаясь, запирали какое-то строение. Один из них пил водку и упрямо из бутылки. На клумбе цветов валялись окурки. Липецк теперь казался Черникову убогим неприятным городком. Тоска у Михаила Яковлевича все росла. Время шло, как умеет иногда идти. Я соглашусь на все. Что же мне делать? Жизнь без Лизы представлялась ему безотрадной, беспросветной. Михаил Яковлевич прежде иногда, впрочем, редко думал о проблеме самоубийства, но думал с философской точки зрения. Он допускал, что есть положение, когда человек может покончить с собой. Ну, неизлечимая форма рака или заболел человек сифилисом и заразил жену, или совершенно безвыходное денежное положение, голод, однако самоубийство от несчастной любви было ему мало понятно. Теперь ему казалось, что он понимает таких самоубийц. В конце аллеи он увидел обрубленный и выдолбленный ствол большого дерева со странной крышкой, устроенной наподобие шапки гриба. Около дерева толпились люди. «Это би би беседка п -п Петра Великого», — сказал рядом с Михаилом Яковлевичем приятный голос. Черняков быстро оглянулся и узнал белокурого молодого человека, который что-то стоя рассказывал на сборище революционеров. Около него с любопытством осматривал странное дерево человек с длинной бородой, сидевший в лесу рядом с Лизой. Михаил Яковлевич злобно, почти с вызовом на них уставился. Ему показалось, что у бородатого человека красивое и значительное лицо. Немножко похож на царя. В наружности его товарища ничего значительного не было. Лицо у него было очень добродушное, с кроткими голубыми глазами. — Какая же это беседка? Просто испортили чудесный дуб. Едва ли это сделал Петр, — сказал похожий на царя человек. — Так, по крайней мере, г г говорит легенда, — ответил другой. — Слава богу, и заиков добавок ко всем другим своим достоинствам, — подумал Михаил Яковлевич. Он отошел на несколько шагов и снова оглянулся. Заикающийся человек внимательно на него смотрел. Еще подумает, что я сыщик. Черняков почувствовал, что ненавидит этих людей. Михаил Яковлевич и на старости лет любил рассказывать об этой своей встрече в июне 1879 года с Желябовым и с Александром Михайловым. Он говорил, что лица у них были смертельно бледны и глаза горели лихорадочным огнем. Черняков лгуном не был и сознательно не привирал, но впечатления изменились в его памяти, ему все не верилось что в тот прекрасный солнечный день на мирном веселом курорте какие-то молодые люди, собравшись на лужайке, постановили убить царя, позднее убили его, повернули русскую, быть может, мировую историю, и сами в большинстве трагически закончили свои дни. Рассказывал он это с изумлением, и от недоброжелательного чувства к ним освободиться никогда не мог. Ведь это был суд, «Хороши судьи». «Нет, Бог меня прости, не было и нет у меня к ним симпатий», — говорил он обычно в заключении своего рассказа. «Я им никогда не мог простить этой липецкой обстановке пикника. Правда, я тут вроде как лондонский Таймс, который не прощал им, что они царя убили в воскресенье». В наступившей темноте незнакомый город стал неприветлив. В окнах зажглись огни. Дворянская улица пустела. Черняков вернулся в гостиницу. Она тоже перестала ему нравиться. Наверное, есть клопы, — угрюмо думал он, поднимаясь по лестнице. Ковра, должно быть, не чистили с гоголевских времен. В номере постель была уже готова. Михаил Яковлевич снял пиджак, расстегнулся, опять лег на диван и стал читать двадцать месяцев в действующей армии. Хотя он не любил ретроградов, лейб-гвардии штабс-ротмистр Крестовский был теперь менее ему неприятен, чем собравшиеся в лесу молодые люди. Революционеры никак не могли быть виноваты в том, что отвлекали от него Лизу Муравьеву. Однако безотчетное раздражение против них у него все росло. И что они могли там обсуждать? Где бы достать денег, чтобы... Выпустить новое издание, что то «Братцы» или какую-нибудь другую пошлость в том же роде? Куда они лезут? Кому интересно, что думают и решают эти молодые люди, которые, вероятно, за всю жизнь не прочли десятка книг? Если выбирать, самодержавие я предпочитаю пайдократии, то есть власти детей. Тот с длинной бородой был, правда, взрослый. Да-да, Мамонтов рассказывал анекдотики о легкомыслии и невежестве старичков Берлинского конгресса. Я знаю цену этому дешевому зубоскальству репортеров. Они ведь убеждены, что они умнее Бисмарков и Биконсфильдов. Мамонтов сам революционер и шалый, бестолковый человек. Ему бы тоже к этим на лужайку. Он будет, разумеется, говорить, что никакой разницы нет. Бисмарки ничего не понимают, и эти ничего не понимают, и все суета-сует раздраженно думал Михаил Яковлевич. В последнее время у него отношения с Мамонтовым стали несколько натянутыми. Оба старались не думать о причине. Душевное состояние Чернякова становилось все более тяжелым по мере того, как все более злобными становились его мысли. Он вскочил, прошелся по комнате, опять лег. Вдруг он подумал, что если те двое гуляли по парку, то, верно, их заседание кончилось, «Ну да, как я раньше об этом не догадался. Но где же тогда она? Значит, общего обеда у них нет? С кем же она обедала? Не с тем ли юнцом, который пил из ее бутылки?» В эту минуту в дверь постучали, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла Елизавета Павловна. Черняков изумленно вскочил. «Ничего, это я. Не пугайтесь и не надевайте пиджака», — сказала она. «Страшно жарко. Вы очень шокированы». «Я прежде всего счастлив, что вас вижу. У него болтались сзади на пуговицах подтяжки, и с под одеяла на подушке торчала его ночная рубашка. И почему-то это было не совсем неприятно Михаилу Яковлевичу. «Ну хорошо, застегните подтяжки и наденьте пиджак, я отвернусь. Готовы? Отлично. Скажите правду, вы очень шокированы?» «Конечно, дамам не полагается входить в номера одиноких мужчин», — она расхохоталась. «Мне решительно все равно, если швейцар внизу принял меня за уличную женщину». «Ах, как я рад, что вы пришли», — горячо сказал Черняков. Все его раздражение мгновенно рассеялось. «Но прежде всего, ведь моей вины нет, я правильно вас понял? Вы сказали в десять бюветки «Совершенно верно». «Я могу допустить что угодно в мире» но не то, чтобы вы ошиблись в часе встречи или опоздали. Аккуратность, вежливость королей. Просто я освободилась раньше, чем думала, и решила, что могу за вами зайти. Надеюсь, вы уже обедали? Я тоже пообедала, но мне хочется чего-нибудь холодного. Тут у вас вода, фу, теплая. Лиза, давайте выпьем вина, я сейчас закажу». Чудно! Мне не приходило в голову, что вы можете меня здесь угостить, ответила она, не обратив внимания на то, что он впервые назвал ее Лизой. Закажите холодного вина и фруктов. Кажется, мужчины, принимающие таких дам, всегда заказывают вино и фрукты, правда? Я закажу шампанское. По какому такому случаю? А впрочем, валяйте, я рада. Она опять рассмеялась звонко и неестественно. Елизавета Павловна была бледна. Под глазами у нее обозначились круги. Она говорила очень быстро. Черняков позвонил, зачем-то вышел навстречу коридорному, заказал вино и вернулся, незаметно сунув ночную рубашку под одеяло. Он сел рядом с Лизой на диван и нерешительно взял ее за руку. — Что ж, у них нашлось шампанское. Спасибо, вы душка. Говорят вас, ваши слушательницы так и называют, душка Черняков. — Лиза, «С вашего разрешения мы нынче шутить не будем. Я хочу говорить с вами очень серьезно и об очень важных предметах». «Это какая-то фраза из Цицерона или из Спинозы. Вы ее перевели с латинского?» «Нет, откажемся на сегодняшний вечер от шуток. У нас происходят какие-то недоразумения. Вы посылаете мне телеграмму, которая меня очень взволновала. Правда?» «Можете мне поверить, в телеграмме вы указываете свой адрес, Воронежская, 17. Я приезжаю на Воронежскую, 17, старуха мне говорит, что никакой Муравьевой в доме нет». «Это действительно недоразумение, Черняков. У меня было условлено швейцаром, куда передать телеграмму. Старуха просто не знала. Я рассчитывала, что вы протелеграфируете, когда приезжаете, и что я вас тогда встречу на вокзале. Вот как». Но не проще ли было указать в Телеграме ваш настоящий адрес? По некоторым причинам мне казалось, что так будет лучше. Вот именно, к этим некоторым причинам я и перехожу. Надеюсь, вы не считаете меня дураком и не думаете, что я поверил, будто у вас в лесу был пикник. Это было революционное собрание? Почему вы думаете? Потому что ваши мальчики сидели на пнях с таким видом, что за версту было видно конспираторов. Не хватало только черных плащей, масок и кинжалов. — Может быть, вы и правы. Мы еще не опытны. Нам всем надо учиться конспиративному делу. Я думаю, что вам всем надо учиться просто. Кому в университете, а кому, верно, и в гимназии. По-моему, послушайте, Черняков, — перебила его она. — Если вы хотите меня переубедить, то вы даром теряете время. Это не разговор. И это очень печально, но я должен сказать то же самое главное и о себе. Я и не пытаюсь переубедить вас. Примем как существующий факт то, что вы не сочувствуете революции, а я в ней участвую. Я не знал, что вы участвуете. Я думал, что вы сочувствуете. В прошлом это было отчасти верно, но это больше неверно теперь». — Да, вы угадали, и, следовательно, бесполезно от вас скрывать. Я сегодня была на революционном собрании, вернее, на съезде. Разумеется, это совершенная тайна. Я только вам говорю. — Ах, это был съезд! Приняты, конечно, очень важные решения. — Более важные, чем вы думаете, — сказала Елизавета Павловна с необычайной для нее серьезностью. Она стала еще бледнее. Михаил Яковлевич смотрел на нее с изумлением. И вдруг, непостижимым образом, ему вспомнились слова, сказанные в лесу белокурым молодым человеком. «Да, нельзя простить, он виновен, он!» До сих пор Черняков совершенно не думал о том, что молодой человек сказал. Слова эти тогда механически зацепились у него в памяти и всплыли в его сознании лишь сейчас. Михаил Яковлевич еще неясно понимал значение этих слов, но у него сердце внезапно стало холодеть. Он тоже побледнел. Елизавета Павловна перелистывала книгу Крестовского. — Я не интересуюсь тем, что говорят и решают такие съезды. — И хорошо делаете, — сказала она тихо. Они молчали минуты две. Лакей принес бутылку шампанского, два бокала и тарелку с яблоками и грушами. — Прикажете откупорить? да пожалуйста ведь холодные прямо со льду пробка хлопнула какой вздор какой вздор подумал черняков ничего эти слова не означали мало ли кто и в чем виновен и вообще все игра в казаке разбойники лакей разлил вино по бокалам и вышел разве она могла бы пить шампанское если б они слабо чокнулись черняков отпил глоток Елизавета Павловна выпила весь бокал залпом. «Я ни о чем вас не спрашиваю, но...» «Я ничего и не могла бы вам сказать. Но я хочу знать, для чего вы меня вызвали из Кисловодска?» «Не все ли вам равно, какие воды пить?» — ответила она, смеясь, очень принужденно. Он побагровел, поддался вперед и ударил по столу кулаком так, что бокалы зазвенели. «Я прошу вас не шутить!» — Зачем же стулья ломать? — Хорошо. Я вам скажу, для чего я вас вызвала. Хотите, я сделаю вам одно постыдное признание? — Лиза, ради бога, — сказал он умоляющим тоном, — ради бога, говорите серьезно и правду. Признаюсь, я сейчас чувствую большое смущение. Я думала, что это так просто, и тем не менее я очень смущена. Вижу, что я все-таки дочь папа. — Одним словом, я хотела вам предложить жениться на мне, — выпалила она. Михаил Яковлевич остолбенел. — Лиза! — Да, я давно Лиза. Но что вы мне ответите? — Лиза, — повторил он, просияв. Все смутные, дурные и темные мысли его мгновенно исчезли. — Господи, как я безумно счастлив! — говорил Черняков. — Это банальные слова, но других слов нет, и нельзя по-настоящему выразить мои чувства. — Зачем? Зачем вы меня пугали? — говорил он, целуя ей руки. — Постойте, постойте, не торопитесь. Кажется, вы меня не поняли. Поспешно отдергивая руку, сказала она. — Я предлагаю вам фиктивный брак. Она выпила залпом второй бокал. Теперь главное было сказано. Черняков смотрел на нее непонимающим взглядом. Фиктивный брак. Недурное шампанское. Даже странно, что в такой глуши есть такие вина. Отчего вы не пьете? Быстро с вызовом в тоне говорила она. Ей было мучительно неловко. Фиктивный брак, понимаете? Что вы такое говорите? Я говорю очень ясно. Я предлагаю вам фиктивный брак. Вы понимаете? Фиктивный брак. Вы никогда о таких браках не слышали? Странно, в Петербурге были прецеденты. Но не смотрите на меня, как баран на новые ворота. Вас никто силой не заставляет соглашаться. Не хотите, не надо, я найду другого. Постойте. Какой фиктивный брак? Зачем фиктивный брак? Это значит жениться с тем, чтобы числиться мужем и женой, не живя? Я не знаю, какой смысл вы придаёте слову «живя». Но почему фиктивный? Почему не настоящий? Ведь я люблю вас. Разве вы об этом не догадывались?» — спросил он с отчаянием в голосе. «Может быть, догадывалась, но не все ли равно? Я страшно вам благодарна. Глупо за это благодарить человека», — подумала она. «Но... Но что? Вы меня не любите?» «Не знаю, как вам сказать. Не буду вас обманывать. Я не влюблена в вас, хотя вы мне нравитесь. Ваша дружба мне страшно дорога», — говорила Елизавета Павловна уже спокойнее. Точно его объяснение в любви рассеяло ее смущение. «Это всегда говорят при отказе. Послушайте. Как бы выразить вам, что я хочу сказать? Но если бы вам предложили поехать в какую-нибудь экспедицию, в какую-нибудь далекую землю хотя бы прекрасную, скажем, куда-нибудь в Южную Америку. Ведь вы не стали бы себя спрашивать, действительно ли эта земля хороша, и не задумывались бы, хочется ли вам туда поехать, правда? Вы просто ответили бы, что поехать не можете, что вы не путешественник, что вам надо жить и работать в Петербурге, что Южная Америка не для вас. Так и я. Южная Америка не для меня. «Какая Южная Америка! Причем тут Южная Америка! Нельзя ли сегодня обойтись без метафор? Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что ни о каком замужестве, ни о каких любвях я не могу думать. Это, вероятно, хорошо, но не для меня. Моя жизнь мне не принадлежит. Неправда!» — Вы влюблены в кого-нибудь из этих мальчишек, — с яростью сказал Черняков. — Может быть, в того заику или в румяного молокососа, который сидел рядом с вами на стволе дерева и пил из вашей бутылки? Она засмеялась. — Таким я вас никогда не видела, — Михаил Яковлевич, — сказала она, едва ли не в первый раз в жизни называя его по имени отчеству. — Я не знала, что вы ревнивы, как Отелло, но в данном случае я так же невинна, как Дездемона. — Нет. Я не влюблена ни в румяного молокососа, ни в заику, как вы изволите выражаться. Откуда, кстати, вы знаете, что он заикается? Может быть, в субъекта с длинной бородой, в того, что сидел справа от вас? Это уже было бы лучше. Субъект с длинной бородой — замечательный человек. Однако я вижу у вас очень зоркие глаза». «Нет, вы не перечисляйте всех, кто там сидел, и не описывайте их примет. Было бы, кстати, хорошо, если бы вы и вообще совершенно забыли, что сидели и видели нас в лесу. Прежде вы не были так конспиративны. Вы ведь меня даже знакомили кое с кем из ваших единомышленников. Помните того идиота с санистым калием во рту?» «Ах, этот!» — сказала она и залилась тем же неестественным смехом. Это у него в самом деле смешная черта. Он считает полезным всегда иметь во рту пузырек с санистым калием, чтобы в случае ареста раздавить и проглотить. Пузырек действительно очень смешно у него перекатывается. Рано или поздно он его нечаянно раздавит и умрет. Но он совсем не идиот. Кстати, если я его с вами познакомила, то, конечно, тут же выдумала фамилию. Все-таки давайте говорить серьезно. Очень серьезно и о важных предметах, как вы сами сказали. Значит, вы отказываетесь от моего предложения? Я именно не могу думать, что вы говорите серьезно, Лиза. Даю вам слово, мне все кажется, что вы шутите. Зачем вам фиктивный брак? Прежде всего за тем, что мне нужно уйти из дома папа Вы скажете, что я могу это сделать и без фиктивного брака? Но это будет тяжело. Папа взбесится. От фиктивного брака он взбесится еще больше. Вы не очень догадливы. Разумеется, папа будет уверен, что брак самый настоящий. И я думаю, он был бы рад, если бы вы стали его зятем. Позвольте, я действительно ничего не понимаю. Разве при фиктивном браке люди живут на одной квартире? Есть разные варианты. Наш вариант был бы именно такой. Но, конечно, папа, не главная причина. Мне нужно надежное имя, не вызывающее никаких подозрений. Однако вы не бойтесь, я ничего страшного на нашей квартире не сохранила бы. Я уточняю еще больше, мне нужен паспорт, по которому я могла бы в любой день в 24 часа собраться и уехать за границу. Конечно, с тем, чтобы вернуться». Не буду скрывать от вас, это могло бы вас подвергнуть некоторым неприятностям с третьим отделением. Насколько я могу судить, очень небольшим. А мне вы могли бы оказать огромную услугу. Допускаю даже такую возможность, что ваше имя и ваш паспорт могут спасти мне жизнь. Но если вы боитесь, незачем махать руками. Многие люди отказываются из страха. Сказать вам правду... Я думала и о других, в частности о нашем милейшем Петре Великом. Он, конечно, мне не отказал бы, однако его имя, положение и паспорт несравненно хуже, чем ваши. Быть может он уже на учете у третьего отделения, тогда как профессор Петербургского университета Шурин, министров, он. Дюмлера. Впрочем, ввиду вашего отказа, я, вероятно, обращусь все-таки к Петру Алексеевичу, сказала она, вопросительно на него глядя. Лицо у Михаила Яковлевича было растерянное. Он снял очки, протер их и снова надел. «Нет, — Нет-нет, нет, вы надо мной издеваетесь, — сказал он. — Значит, нет. — Что ж, ничего не поделаешь. Я не хочу и не могу вредить вашей карьере. Но не будем об этом больше говорить. Надеюсь, вы все же не сердитесь, что я для этого вызвала вас из Кисловодска. Там было хорошо? — Да, там было хорошо, — повторил он и схватил ее за руку. — Лиза, милая Лиза, зачем это? — Зачем что? — Зачем вы идете на это ужасное дело? — Умоляю вас, не говорите мне, что вы идете из любви к народу. Вы не знаете народа, и хотя бы уже поэтому не можете его любить. И народ не требует, чтобы вы занимались такими делами. — Подумайте. — Очень благодарна за совет. Я уже подумала без вас и объяснять свои мотивы не нахожу нужным, если вы их не понимаете. Но ведь это самообман. Мужчины, быть может, идут для карьеры, чтобы стать народными трибунами, вождями, но вы...» Она злобно засмеялась. «Хороша карьера, идти на виселицу или в каземат все равно. Вы нам приписываете ваши побуждения. Если вы, старшие, думаете только о своих теплых местечках, то что же удивительного в том, что молодые берут в свои руки дело освобождения России? Нас не щадят, и мы щадить не будем. Впрочем, я очень сожалею, что начала этот разговор. Право было бы лучше, если бы вы не оскорбляли людей, которые... которых я люблю и уважаю, и не говорили о чувствах, вам непонятных. «Вздор! Все вздор! Все пустой чудовищный вздор!» — сказал он. Лицо у него было очень бледно. Они еще долго молчали. «Пожалуй, я пойду». «Поздно», — нерешительно сказала она. «Сидите. Вы сказали, что мое имя может спасти вам жизнь? Как я могу отказаться при таких условиях? Ничего, не стесняйтесь, я найду другого. Ценю деликатность вашего замечания. Ведь дело идет не о настоящем браке. Какая же неделикатность? Если б я согласился на это издевательство... Вы поселились бы со мной? Совсем? Или вы уехали бы на следующий день? Нет, я никуда пока не собираюсь уезжать. Муж не отвечает за действия жены. Я знаю такие случаи. Риск для вас был бы невелик. Черняков вскочил с дивана. «Я прошу вас не говорить о риске!» — закричал он. У него вдруг брызнули из глаз слезы. Она смотрела на него изумленно. Черняков отвернулся от нее и отошел, вынув из кармана платок. «Извините меня, если я что не так сказала, но, право, я не думала, что все это для вас так волнительно. Вы живете не в моем кругу и не знаете, что фиктивные браки — дело не такое уж редкое. Не могли ли бы воздержаться от социологических обобщений? Человек узнает, что мечта его жизни рухнула, а вы удивляетесь, что он волнуется. Когда вы должны иметь ответ?» О, это не так спешно, я подожду. Вы всегда были сумасшедшие, сказал он точно, его слезы давали ему право говорить самую нелесную правду. Как сумасшедшие носились верхом, как сумасшедшие катались на коньках, недаром сломали себе два года тому назад ребро. Для вас и ваши нынешние дела то же самое. Хорошо, но вывод. Значит, вы не отказываетесь на отрез? Я подумаю. Я надеюсь, что что, что. Елизавета Павловна вдруг покраснела. — Давайте выпьем с горя шампанского, а? Зачем ему пропадать? Верно, эта бутылка стоит рублей восемь. Лучше бы вы дали эти восемь рублей нам. Нам очень нужны деньги. Последние люди, которым я теперь дал бы деньги, — это вы. Вижу, что если вы станете моим мужем, то мы на ваш счет не поживимся. Я тоже думаю. Но, быть может, какая-нибудь из ваших единомышленниц выйдет замуж за Губонина или за Полякова, — Тоже фиктивным браком, а? У вас и мужчины женятся в интересах революционного дела. — Я рада, что вы успокоились. Значит, выпьем? — Предлагаю вам тост за третье отделение, — сказал он угрюмо. Она засмеялась на этот раз естественно. — С вами я готова выпить даже за третье отделение. — Выдушка, — сказала она.